В зале стало тихо. Старик набросал на громадную урбанистической формы конструкцию кольца из полого алюминия, а потом, откинувшись назад, начал раскачивать на груди все это сооружение очень медленно, осторожно, и оно, послушное движению его тела, стало жить своей жизнью. Кольца вращались все быстрее и быстрее, запущенные, казалось, каким-то скрытым мотором, и постепенно возник Тяжелый Гуд, словно открыли все окна, и в зал ворвался грохот могучего течения Савы. Так продолжалось до тех пор, пока старик не подбросил всю эту махину мощным напряжением мышц спины, они взбугрились и замерли, и поймал ее обеими руками, тоже взбугрившимися, словно извоянными. Гуд мгновенно кончился, и ассистенты, выскочившие из-за кулист, подхватили тяжелое дюралевое чудо. Вспыхнул свет, и старик начал раскланиваться, а грудь его продолжала тяжело вздыматься, и на лбу был пот, и Штирлиц почувствовал, как трудно артисту сдерживать дыхание и не показать зрителям усталость. Девочки снова начали выделывать свои фокусы, и Штирлиц понял, зачем они нужны старику. Готовясь ко второму номеру, жонглер прохаживался среди танцовщиц похлопывая их по спинам, вытирал пот со лба, отпуская сальные шутки, и все это время жадно отдыхал. Паузу бы ему не простили. Девочки были паузой, на их дрыганье смотрели с таким же интересом, как и на головоломный трюк. Видно, он готовился к этому номеру, подумал Штирлиц, много лет. Сначала, наверное, его не пускали в такие дорогие кабары, И он бродил с маленькими цирковыми труппами, которые раскидывают свои грявые шапито на базарных площадях уездных городков в дни праздников. И копил деньги, чтобы купить себе эту конструкцию, чтобы заниматься с театральным режиссером, рассчитать с математиками вес и центр баланса, нанять девочек, одеть их и заключить контракт с антрепренером. Вот он и добился этого, а время ушло, и он вынужден делать все больше и большие паузы между номерами и платить деньги газетным острякам, чтобы они сочиняли ему эти дурацкие остроты и мучительно сдерживать дыхание, с опаской поглядывая на зрителей. Те не любят стариков на сцене. Девочки что-то сделали со своими купальными костюмами, и на теле у них почти ничего не осталось. «Наверное, ничего нет страшнее времени», — подумал вдруг Штирлиц. «Боль можно пережить, обиду сместили, смыть кровью, предательство объяснить, не оправдать, конечно же, но изучить его побудителей. Врага можно и нужно победить. родившись в свет, ты уже побежден, ибо первая секунда рождения начинает шершавить свой хозяйский отсчет, отпуская младенцу точно выверенные сроки на детство, юность, зрелость и старость. Время смерти зависит от сцепления закономерных случайностей. Когда тонет будущий Ньютон или гибнет на пожаре годовалая Сара Бернар, время наблюдает за этим отстраненно и высокомерно, как зрители за дыханием старого артиста. Выдержит хорошо, не выдержит. Это его личное дело. Радыгин пришел в половине второго. Самое удачное время для встречи в кабаре, если только за разведчиком не следят. Посетители пьяны, крутят быстрые романы, договариваются с девочками из кардебалета, Каждый занят собой, поэтому разговаривать можно спокойно, оценивающе. И не столько по делу об этом желательно говорить с глазу на глаз где-нибудь на пленере, сколько на те отвлеченные темы, которые только и могут по-настоящему открыть собеседника. Впрочем, открытие возможно лишь в том случае, если отвлеченные темы будут такими, которых можно почесть интеллект собеседника, ибо определение сметливости, быстроты реакции, смелости или трусости